Одежду доставили вовремя. Думала заказать доставку уже себе домой, но среди принесенных вещей обнаружился рюкзак. Дизайнерский, дорогой даже для меня с моей зарплатой и госфинансированием, и недвусмысленно намекающий на необходимость конспирации. Несмотря на премиум-класс рюкзака, он оказался предельно вместительным. Влезло все, когда повынимало вещи из упаковок. Длинный, оснащенный глубоким капюшоном и просторными рукавами плащ тёмно-бордового, почти чёрного цвета, как и обещал Сахир, был перетянут розовой ленточкой. Вот его я, не распаковывая, положила в самый низ рюкзака. Остальное запихнула сверху. Зайдя на кухню, просто за тем, чтобы кофе себе сделать, обнаружила в термостате готовый завтрак. Кофе начал делаться сам. Кофемашина среагировала на моё вхождение. Видимо, и кофе был, как я люблю, со взбитыми сливками и карамелью. Минуты две стояла в дверях, привалившись плечом к косяку, потом прошла, съела весь завтрак, загрузила посуду роботу и ушла, не оглядываясь. На выходе обнаружила, что стоит режим абсолютной чистки, то есть, когда я выйду, приборы уничтожат все следы нашего присутствия, включая частицы, содержащие ДНК. Галактическим законом подобное было запрещено, но Сахир, видимо, систему взломал. Что ж, я исправлять не стала. Конспирация и все такое.